Пасливой счасткий, сказала Клара. Теперь ты, наверное, и сам догадался, что Клара хотела сказать счастливой Пасхи. Когда разбойники застучали ложечками по яйцам в подставках, раздалось дзынь-дзынь, но скорлупа не разбилась. Странные яйца!» — чихнув, пробормотал нейсычих. Скорлупа очень крепкая. «Что-то с ними не так», — сказал шеф. «Видимо, все-таки сварились вкрутую», — вздохнул Крендель. «Значит, я неправильно посчитал. Стучите посильнее, тогда наверняка получится». «Дзынь-дзынь, дзынь-дзынь». Разбойники попытались еще раз, но у них снова ничего не вышло. «Плохочки», — вздохнул Густав Гейер. «Может быть, другой легче расколется, чихнув, — сказал Нисычих, — и протянул руку к корзине, чтобы взять новое яйцо. И тут случилось несчастье. Он случайно уронил свою подставку, и яйцо упало сначала на стол, а потом на твердый каменный пол. Бамс! — разнеслось по подвалу. Четыре пары глаз уставились на пол. Яйцо разбилось на тысячи кусочков». Но внутри не оказалось ни желтка, ни белка. Какое необычное яйцо. «Опчи! Да тут одна скорлупа!» – чихнув, сказал Ниса-чих. «Ничего не понимаю», – пробормотал Крендель. «Ничегошеньки!» «Зато мне все понятно», – заявил шеф и задрал нос. Никакой ты не молодец! И котелок у тебя совсем не варит! Ты простофиля!» Крендель заплакал. «Ты понимаешь, что натворил?» – напустился на него шеф. «Это же не куриные яйца, а фарфоровые!» «Фарфоровые?» – переспросил Крендель. «Разве куры несут и фарфоровые яйца тоже?» «Вот алух!» – снова попал впросак. рассердился шеф. «Фарфоровые яйца подкладывают в гнезда, чтобы куры лучше неслись!» «Откуда мне было знать?» – всхлипнул Крендель. «Ну почему мне вещь что так не везет? Теперь мы остались без яиц на Пасху!» Лахочки, вздохнул Густав Гейер. «Апчхи!» – «Ужасно!» – чихнув, сказал Нисс и Чих, и тоже вздохнул. «Сами во всем виноваты!» – буркнул шеф. «Не надо быть такими растяпами! Один я у вас! Соображаю и знаю, что к чему!» «Не хочу больше быть разбойником!» – заявил Крендель и ударил кулаком по столу. Найду себе другую профессию. Апч. Другую профессию, переспросил Нисычих. Я тоже об этом подумываю. Шеф удивленно на них посмотрел. Вы что, не хотите больше быть разбойниками и членами банды? Нисса и Крендель, и даже Густов замотали головами. И кем же вы хотите быть? Позвольте узнать, поинтересовался шеф с издевкой. «Вы же ничегошеньки не умеете!» «Кому угодно, только не разбойниками!» — ответил Крендель. «Апш!» «Продавцом в магазине, например!» — чихнув, — сказал Ниса Чих. «Ха-ха-ха!» — <stopped Paula> «Ха -ха -ха», рассмеялся шеф. «Какой из тебя продавец, если ты считать не умеешь?» «Есть много разных профессий!» — не сдавался Крендель. «Летчик! Вот тоже неплохо!» spancake». Ножички подхватил Густав Гейер и загудел, как самолет. Ха, ха, ха! Снова рассмеялся шеф. Какой из тебя летчик? Если ты высоты боишься, даже на дерево залезть не решаешься. Впрочем, мне все равно. Будь ты кем хотите, а я останусь разбойником в банде. Шеф закусил губу. Об этом он не подумал. Если остальные разбойники займутся новым делом, от банды ничего не останется. «Это же не по-товарищески!» – закричал он в конце концов. «Ну и проваливайте! Пусть я один останусь!» «Лучше давай и ты тоже меняй профессию!» – предложил Крендель. «Мы больше не разбойники!» – договорились? «Я же первостатейный разбойник! Самый хитрющий в мире!» – надулся шеф. «А мы не такие хитрые», — твердил свой Крендель. «Сам видишь, как все получилось с яйцами. Даже самое простое ограбление посреди белого дня я и то провалил». Шеф высморкался и решил, что Крендель на самом деле прав. Ему тоже надоело быть разбойником. «И что же мы станем делать?» — спросил он. «Мы же ничего не умеем». Кто поможет разбойникам стать на путь истинный? А все, все будут над нами смеяться. Повесил голову Ниса Чих. Лахечки, вздохнул Густав Гейер. Но Крендель не унывал. Я знаю, кто всегда готов прийти нам на помощь, заявил он. Фрёкин Сталь. Разбойники задумались. Фрёкинема Сталь, старая учительница? Да. «Она, конечно, им поможет, но...» <счхи> «Она уж больно строгая», — чихнув, сказал Ниса Чих. Шеф и Густов согласно кивнули. «Если ее слушаться, то не строгая», — возразил Крендель. «Ты-то ясное дело не можешь забыть ее угощение. У тебя вечно одна еда на уме», — сказал шеф. Крендель покраснел, потому что это была чистая правда». Что плохого, если можно разом получить и новую профессию и вкусную еду, пробормотал он. Разбойники снова задумались и в конце концов решили, что предложение Кренделя вполне разумно. Но как им попросить Фрёкинсталь о помощи? Разбойники вдруг храбели, словно маленькие девочки. Давайте навестим её в Квинтерфинтере и поздравим с праздником, предложил Крендель. Она наверняка угостит нас пасхальными яйцами. А пока будет готовить шоколад со взбитыми сливками, мы расскажем ей о наших заботах». «Я не против», — решил шеф. «Можем отправиться, не откладывая». Вечером накануне Пасхи на улицах городка где угодно не было ни души. Только банда решительным шагом направлялась в гости. Они свернули с гуляльной улицы, самой большой в где угодно, и зашагали гуськом по переулку Яблочная пожива. Перед калиткой дома Квинтер Финтер разбойники остановились. — Кто пойдет первым и позвонит в дверь? — шепотом спросил Крендель. — Афч! Андерс, прости, шеф, — чихнув, — сказал Ниса Чих, — ты главарь банды, тебе идти. — Никакой банды больше нет, — прошепел шеф. «Пусть Крендель идет первым, это его затея!» «Идемте все вместе, и пусть каждый позвонит по очереди», — предложил Крендель. «Это будет самое честное!» Разбойники, толкаясь и пихаясь, побрели по узкой дорожке, которая вела к дому. На крыльце они встали в полукруг у двери. «Раз, два, три!» — просчитал шеф и указал на Кренделя. «Четвертый, жми!» — продолжил Крендель и указал на шефа. «Пятый, руку подними!» – продолжил шеф и показал на кренделя. «Шестой, звони!» – крендель показал на шефа. Неизвестно, как долго они могли бы так считаться, но тут дверь вдруг сама открылась, и Фрёкинсталь высунула голову. «Будьте добры, ведите себя тихо!» – сказала она строго. злиться!» – чихнув, прошептал Ниса Чих. «Когда Фрёкинсталь злится, нам не сдобровать!» «Если будете вести себя по-человечески, я снова стану доброй», улыбнувшись, пообещала Фрёкинсталь. «Признаюсь, ваш визит застал меня врасплох. Вечером накануне Пасхи чаще ждешь, что прилетит пасхальная ведьма, а ко мне вот пришли четыре маленьких озорника. С чем пожаловали?» Крендель, Шеф, Густав и Ниса переглянулись и опустили глаза, а затем закатили их к потолку. «Ну-ка, выкладывайте на чистоту», — велела Фрюкинсталь. «Прежде-то вы болтали без умолку. Помню, вы постоянно шушукались и перешептывались, и мешали вести уроки. Итак, почему вы пришли ко мне накануне Пасхи? Что стряслось?» «Опчх! <сёв _> Ничего», — чихнув, — сказал Ниса Чих. «Просто мы подумали...» И тут он покраснел и зажал рот рукой. «Ты, Андерсули кажется, был главарем». «Говори, что вы на этот раз задумали?» – спросила Фрёкинсталь. Шеф не знал, что отвечать и что делать. Но тут он нащупал в кармане пальто, какую-то бумажку и сразу вспомнил. Они же писали поздравительную открытку для Фрёкинсталь, как раз тогда, когда вернулся Крендель с фарфоровыми яйцами. «Мы пришли поздравить Фрёкин со светлым праздником Пасхи, объявил он. У нас нет денег на марку, и вот мы решили доставить открытку сами». Шеф вынул открытку из кармана и с поклоном вручил ее учительнице. — Дорогие мои мальчики, — сказала Фрёкин Сталь и смахнула слезинку. — Как мило, что вы про меня вспомнили. Но не стойте на пороге, проходите в дом, я вас чем-нибудь угощу. Разбойников не надо было приглашать дважды. Они так торопились войти, что едва не сбили с ног хозяйку. — Чего бы вы хотели? — спросила Фрёкин Сталь, когда гости вошли в дом. «Яйца вы, наверное, уже ели?» «Нет, не ели!» – громко выкрикнул Крендель. Фрекинсталь посмотрела на них с удивлением. «Дорогие мальчики, неужели вы не ели пасхальных яиц? Это же всем полагается делать на Пасху!» «Просто Крендель, я хотел сказать, Кристен раздобыл не тот сорт!» – язвительно доложил шеф. «Они оказались слишком крутыми!» Крендель покраснел, как рак, а Нисычих и Густов прыснули со смеху. «Тихо!» — Фрёкинсталь стукнул указкой в опол. «Конечно, вы должны съесть яйца. Обещайте сидеть тихо и не баловаться, пока я сварю для вас несколько штук на кухне». «Обещаем!» — ответил за всех Крендель. Фрёкинсталь сварила два десятка. Наевшись, разбойники, сытые и довольные, стали ждать шоколад со взбитыми сливками. «Приятно принимать гостей на Пасху», — сказала Фрёкинсталь. «А теперь расскажите, как вы жили с тех пор, как мы виделись в последний раз?» «Да, особенно рассказывать нечего», — пробурчал шеф. «Всё как всегда». «Ты хочешь сказать, что вы по-прежнему разбойники?» — спросила Фрёкинсталь. «Неподходящее занятие для добропорядочных людей». Четверо разбойников переглянулись. Неужели Фрёкинсталь прочитала их мысли?» Шеф откашлялся. «Вот поэтому мы и пришли», — сказал он. «Хотим сменить профессию». Фрёкинсталь захлопала в ладоши. «Браво, мальчики! Очень за вас рада. И чем же вы собираетесь заняться?» «Не знаем», — честно признался Крендель. «Вот думали, не поможет ли нам Фрёкинсталь?» «Охотно», — сказала Фрёкинсталь. Она поднялась и взяла с полки толстую книгу. Здесь перечислены все профессии в Швеции. Наверняка что-нибудь вам подойдет. Посмотрим. Атлет. Нет. Вы не настолько сильные. Адмирал. Нет, вы не перенесете морской болезни. Акробат. Увы, вы не такие ловкие. Аптекарь. Нет, вы не сможете делать пилюли. Бургомистер. Пожалуй, это для вас слишком сложно. Крестьянин. «Ничего не выйдет, вы боитесь коров». «Пекарь, это вы сами слопаете все тесто». «Ничего нам не подходит», — вздохнул Несычих. «Видно, мы только в разбойники годимся». «Погоди плакать», — сказала Фрекинсталь и стала читать дальше. «Пожарный». «Пожарный!» — воскликнула она. «Конечно! Вам надо стать пожарными!» Помню, Кристен однажды написал в сочинении, что хочет стать пожарным. «Теперь у тебя есть шанс». Четверо разбойников переглянулись. «Что скажете?» – спросил шеф. «Хорошечки!» – обрадовался Густав Гейер. «Здорово!» – просиял Несычих. «Всегда мечтал поливать из шланга!» – рассмеялся Крендель. «Решено! Отныне я не шеф, а брант-шеф!» – заявил Андерс Улле.